Глава 21 Обращает на себя внимание болезнь, свирепствующая ныне повально в московской столице. Она обнаруживается простудными припадками различного рода и степени, поражает значительную часть народонаселения без различия состояния, пола и возраста, Для излечения оной рекомендую ривериево питье с рвотным винным камнем и уксусно кислую аммонией, теплое питье наподобие чая из сухой малины, бузины или липовых цветов. При кашле чай из слизистых растений, при головной боли пользу приносят ножные теплые ванны и другие отвлекающие средства, при стеснении в груди горчишники, приложенные на грудь, при боли в горле. «Тёплые мягчительные полоскания». Из донесения штат-физик московской медицинской конторы генерал-губернатору. Утром нас навестила Евдокия Путятишна. А она не старая еще Красивая. Пожалуй. Узкое вытянутое лицо с правильными чертами и снова будто на карандашный набросок смотрю, причем сделаны наскоро, без деталей, «Доброго утра», — сказала она, чуть улыбнувшись. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо. Мне даже сесть удалось. В теле ощущалась слабость, но скорее такая вот, которая бывает после долгого лежания. Слегка кружилась голова и тянула вернуться в кровать, но я это желание подавил. «Позволишь?» — она протянула руку, и я спокойно вложил Савкину. «Если тут кому и можно верить, ну, хоть как-то верить, то ей...» и сила потекла в тело спокойно, ровно. «Я умру?» — уточнил я. «Кто тебе сказал?» «Слышал, как они разговаривали. Афанасий Николаевич что-то сделал, и я вроде заснул, а потом и спал, и слышал. Немного». Взгляд она не отводит, давид вздох. «Я бы не стала утверждать столь однозначно». Евдокия Путятишна перехватывает запястье и слушает мой пульс. Пульс нормальный, и сердце вон стучит в обычном ритме. Конечно, у Афанасия Николаевича опыт имеется, но некоторые его выкладки, теории спорны. К примеру, с точки зрения физической силы твоя, конечно, несет следы пережитых болезней, но критических повреждений я не вижу. Ее голос ровен и спокоен, и это спокойствие передается Савке. Что до души? Это уже область нематериального. Я же привыкла оперировать понятиями ясными, конкретными. А душа в них не вписывается, как и ритуалы сомнительного свойства. «Сегодня еще посидим. Вижу, вы с метелькой приятельствовать стали. Евдокия будятишна меняет неудобную тему. Он очень за тебя переживал». Скорее уж, за себя и свое место у Мозыря. Но киваю. Ни к чему доброй женщине лишние подробности, с учетом того, что они ей и без того известны. И я так думаю. Она ведь довольно умна и не может не знать, что происходит под носом. А стало быть, смирилась или же не считает происходящее таким уж опасным для себя или дело. Тогда я скажу, чтоб с тобою побыл, а завтра уже и в класс вернешься. И все пойдет прежним порядком. Спасибо, у вас сила теплая. Целительская часто так ощущается. Евдокия путятишна позволяет себе улыбку, и лицо вдруг светлеет, меняется, скидывая нажитые годы. Вы больше не лечите? Зачем я это говорю? Люди не любят, когда кто-то напоминает. Елена Ивановна привезла не только орден. Точнее, он сам по себе, помилование, заодно и высочайшее дозволение. Евдокия Путятишна произносит это слово сквозь силу и вздыхает. «Так что теперь у меня есть м -м, возможность», а потом добавляет тише, «и выбор». Только вот как к этому выбору отнесется Синод? Впрочем, спрашивать об этом точно не стоит. «Вы уедете?» «Почему?» «Ну, вы ж целитель сильный, сильнее Антона Палыча, ты сила у вас ровная, чистая, а у него? Пятнами какими-то, ну, как побитая, что ли, или поета, не пойму, но он так себе, а вы? Вам, думаю, везде будут рады», — она фыркает и отвечает зачем-то, «не в столиц». Наверное, и путятишни здесь тоже весьма одинока. Аристократка, пусть и лишенная титула, урезанная в правах, но все же отличная, как и от воспитанников детского дома, так и от наставников, большая часть которых явно спала и видела, как бы избавиться от начальницы. Старые друзья, вряд ли хоть кто-то остался, новые. Хим откуда взяться? «Есть жизнь и не в столице», — отвечаю, понимая, что эта минута слабостей пройдет. «Есть, пожалуй, ты прав. Есть. Впрочем, неважно». Она взъярушила волосы. «Отдыхай, и подарок твой я сохранила. После передам». «Спасибо», — говорю искренне, — «потому что при словах о подарке Савка оживает и оживляется. Ему страсть до чего охота посмотреть, что же такого в подарке-то было». Он его только и успел, что в руках, подержать и порадоваться тяжести холщового мешочка. Подарок приносит метелька и попыток забрать не делает, но с важным видом усаживается на стул и книгу раскрывает. «Отец Афанасий велел тебе читать», — говорит, и принимается читать медленно по слогам, а потому слушать это чтение почти невыносимо. «Потом, — говорю, да — дочитаешь, давай поглядим». Он уже глядел, но ведь это не важно. Дело даже не в леденцах или иных сладостях. Важен сам момент раскрытия этого вот мешочка, перевязанного шелковой лентой. «Ленту не выкидывай!» Мителька забирает ее и наматывает на палец. «В город как пойдем, можно подарить девке, она сиськи покажет, а то и потрогать даст!» Савка от этих слов приходит в ужас. «Ну или так-то?» Метелька тотчас понимает, что ляпнул лишнего. Потом подрастешь и поймешь. Савка понимать не желает, но вытягивает из мешка жестянку, в которой что-то догремит. «Ландринки!» — сознанием дела произносит Метелька. «Коробка тоже хорошая. В прошлом годе в бумажных кулечках все было. А тут по-серьезному сразу видать, что сестра государева. И я киваю, соглашаюсь». В коробку потом можно или там нитки, или еще крючки с грузильцами сложить. Старшаков рыбу ловить пускают, если с Федором договориться. Я не умею. Хеки ты, Борчук!» Метелька говорит уже без желания оскорбить, скорее с удивлением. «Но ничего, я научу. А это вон пряник печатный с дворцом. Пряник тяжелый». Еще сверху расписной, с золочением. Такой копеек десять стоит, а то и двадцать. Нам это ни о чём не говорит, но пряник, завёрнутый в тончайшую бумагу, мы тоже откладываем. Помимо него обнаруживаются орехи каленые и коробочка пастилы. «Абрикосовская», — поясняет метелька, — «самая наилучшая». Шоколадные конфеты в кулечке и слегка засохший, но все одно сладкий калач, который Савка первым и съел. Хочешь? спросил он, отломив кусок пряника для метельки. Отказываться тот не стал. Так и сидели. Грызли пряник, запивала Метелька водой, а Савка тем же густым травяным отваром, от которого на языке оставалась горечь, но при всем том она вполне себе уравновешивала приторную медовую сладость пряника. — А хороший ты! — Метелька хлопнул себя по животу. — Хоть и барчук! Не любишь? А за что вас любить? Не нас поправляясь, потому как Савка, удовлетворивший свое любопытство, снова попытался в спячку вернуться, но тут уж и я не позволил. «Какой из меня борчук! Да и то теперь непонятно, что будет!» «Это да!» — вздохнул Метелька. «А всё одно. Руки вон а у тебя белые и мягкие. Работать ты не привыкший, хотя и стараешься, и драться не умеешь. Теперь ты ничего, человеком становишься». Раньше за трещину дай ты и в слезы! Савка возмутился. Вовсе он не плакал. Может, разок или два случалось, но не от затрещины, а потому что просто обидно, когда жизнь такая. Ты это, не обижайся, метелька покосился на пряник. «А хочешь, я тебе мясо привезу? У меня еще когда маманя живая была, то она нам мясо прятала. Куру, бывала, зарубит, ну, на субботу. А в воскресенье затевает блины, такую вот стопку!» Мителька развел руками, и глаза его затуманились. «А куру выварит, и потом на жиже борщица или там щей замутит. Духмяных-духмяных и со сметаной. Ну, а там-то и блины со шкварками и яичнию». И куриное мясо тоже. Батя его себе запирал, говорил, что мы дармоеды, но манг прятала. Он-то вечером воскресным пить шел, а она доставала, заворачивала в блины и говорила, чтоб ели. «Не подумай, хозяйство у нас крепкое было, и коровы четыряжные, и конь имелся, и свиньи тоже. Одна свиноматка так вообще здоровая, вот здоровей тебя! Почти с коня!» Метелька сидел, мотал ногами, вспоминал и улыбался, и походил на обычного ребёнка. Она приплод хороший давала, а батя ездил на ярмарку, ну и я с ним. Сперва-то мамка, она деньгу брала и прятала, надвое, батька-то как торг хорошо идет, то рюмочку другую накатывал для настрою, а там и третий пошло-поехало». И кидался, бил, стало быть, чтоб все давала. Она, часть, отдаст, значится, чтоб успокоился. Ну а потом и меня научила, как прятать. Мителька тяжко вздохнула а потом, будто зацепившись, за мысль выдал. Никого-то она с собой не забрала. Сестра государя, ага, подарков вот оставляла книга привезла, еще денег а забрать не забрала. Почему? И вот что ему было ответить? «Разве что правду». Я разломил остатки пряника надвое и протянул метельки. «Сколько она приютов посещает? Пусть не в день, но вот в месяц. Два, три. А наш сестра государя, ей надобно ездить там». Едва не ляпнул мордой торговать. «Показывать, что государь и она милосердные. Помогать. Это богоугодное дело помогать». Согласился со мной метельк. Ага. Так вот представь, в одном кого-то возьмет, значит, и в другом надо, и в третьем, и в десятом, а если где не возьмет, говорить станут, что она загордилась или еще чего. И это да, это у нас могут. Мителька отщипывал от пряника по крошечке и совал в рот. Людям только дай, что мигом обговорят. Их, жалко, но меня все одно не взяли б. Почему? хари не вышел. Берут малых совсем, и чтоб с Хари пригожий, с волосиками светленькими и глазами. У меня сестрица меньшая была, вот ее б мигом взяли. Но чисто ангел Господин с лица. Хорошо, что померла быстро. «Хорошо?» — эта логика была мне непонятна. «Ага, не мучилась. Вот святка с Митюхой, они долго отходили. Гниль ноги пожрала, пальцы поотваливались». «Страсть! Я водою поил и еще заначку Папашкину сыскал, но которая самогон, то и ею. Им лекчала. а Янка, она заснула, и все. Он обнял себя, позабывший про пряник». А после уж с охотниками и барин пришел, я слыхал, как они ругались. Охотники на барина что поздно покрикал, что если б раньше, то многие б живыми остались, что земли его они коронные, стало быть, с него и спросят, и что по-хорошему надо бы дома полить, потому как зараза гадостная, и, может, этот рецидив, чего? Болезнь вернется. А, точно вот, возвернется. Ай, нехай себе! Пусть выкосит всех там. Лицо Метельки исказилось не детской злобой, И барина чтоб только и знал, что подушный драть да поземельный, да еще трактирную подать, дорожную, медовую и прочее-то. А все-то ведали, что не откупную водкою торговал государевую, а самовареную. Ведали и молчали. Свои же ж люди. Он шмыгнул носом. «Вона, ежели по закону, то с этих денег, он и порядок блюстить должен был, амулеты там новые, охотников, чтобы обхаживали, церкви править, а он укатит в Суппетербург, отдаст налоги на откуп, и всё». Что ж, причина ненависти Метельки к барам была проста и вполне понятна. «Нет в жизни справедливости», — сказал он и, сунув за щеку кусок пряника, добавил это, только Антошку не слушает, добре, неправду он говорит. Про траву. Спрашивать, подслушивал ли Метелька нужды, нет. Ясно, что подслушивал. Скорее уж удивляет, что услыхал, говорил-то Антон Палыч, в душевность с доверительностью играя тихонечко, едва ли не на ухо. Ага, так-то да, таскают оттуда во траву. Ну и охотники, и те, кто промысла пытает. Какого? «Этого самого!» — Мителька не удержался и щелкнул Савку по лбу. «Тоже не ведаешь? Откуда мне? Ну да, ты ж барчук, а оно-то так незаконное. Ну, если на сам, а вот артели уже можно, только надо бы на эту документацию выправить и учёт там, дозволения всякие. Замаешься в общем. И потому с дозволениями, полагая, особо никто не возится». «Да и хабар весь приберут по государевым ценам. Ага, там половина от нормальной, ежели и будет, то уже ладно. Вот народец и так ходит. Кто рисковый? Я, может, тоже. Хотя не знаю, там же ж твари и так-то тень человека жрет, если он не охотник. Видал я таких. Правда, если фарт есть, то за одну ходку поднять можно столько, что до конца жизни хватит». «Интересно». «Очень даже интересно. А еще понятнее, для чего Савка нужен. Не иконы краденые оценивать. Это можно, на мелковато. А вот найти того, кто без проблем для себя сможет на ту сторону заглядывать и возвращаться... Только правда в ном то митерка заерзал и, оглянувшись воровато, наклонился, зашептал едва ли не в самое ухо. «Там нет травы, которая исцеляет». И ничего-то там нет для исцеления. А вот трава или кровь, это да, дорогие. Чем темнее, тем дороже. Силы в них стало быть больше. Вот. И для чего их используют? Также шепотом спрашиваю. Так известно, дурь варят, такую, которая любому дарнику мозг отшипти, способная. Еще отраву вроде как. Но про то лучше и не знать. «Не думать даже, что знаешь. Антошка-то надря недавно сидит, вот и задолжавший, и думает, что ты ему травы принесешь, а он уже пустит, ну, по делу, по своему делу. На синтез дури, а что?» Образование он получил, сомневаясь, что нынешние технологии переработки наркоты требуют сильно сложного оборудования. Скорее уж, все так, что Антон Палыч, случись ему получить хороший запас травы, крепко свои дела поправит. А Савка? Плевать ему на Савку, тем паче тот ты без того покойник. Сволочь, я ж говорил. А я в людях редко ошибаюсь, и потому протягиваю метельки конфету. «Спасибо, говорю, за помощь. Так это...» Метелька смущается потом, как вряд ли с ним делились не ни из страха или желания откупиться, но просто так. «Не за что!» И конфету принимает, прячет за пазуху, а потом, вздохнув, тяжко произносит. «Хороший ты парень, Савка! Жаль, что помрёшь скоро!»